Но Рената ничем не выражала, что понимает или хотя бы слушает мои речи, и, в конце концов, не мог не замолчать и я. И остальную часть пути мы совершили в полном безмолвии. Идя около седла, где сидела в мертвом унынии Рената, я иногда всматривался внимательно в черты ее лица, с которыми позднее так свыкся мой взор и разбирал его, как ценитель разбирает мраморные статуи. Я тогда же подметил, что ноздри у Ренаты были слишком тонкими, а от подбородка к ушам щеки уходили как-то наискось, причем самые уши, в которых поблескивали золотые сережки, были посажены неверно и слишком высоко, что глаза были прорезаны не совсем прямо, и их ресницы чересчур длины – И что вообще все в лице ее было неправильно. Судя по лицу, скорее почел бы я Ренату итальянкой, но на нашем языке говорила она как на родном, со всеми особенностями Мейсонского говора. При всем том, была в Ренате некоторая особая прелесть, какое-то Клеопатрово очарование. Так что уже в тот день, еще не зная ее вовсе, Было мне почти радостно только смотреть на нее. Теперь же, вспоминая об ней, не могу я даже вообразить женского облика, который показался бы мне прекраснее и желаннее. Наконец, после тягостного переезда и после переправы через Рейн достигли мы Дюссельдорфа, столицы Берга, города, который так быстро возрастает за последние годы, благодаря заботам своего герцога, и который уже теперь может равняться с красивейшими немецкими городами. В городе я разыскал хорошую гостиницу под вывеской «У льва» и за щедрую плату получил две самых лучших в доме комнаты, так как хотел, чтобы Рената имела и подходящую ей роскошь обстановки, и все мыслимые в путешествии удобства. Но Рената, казалось мне, не замечала моих стараний, И можно было подумать, что среди полированной мебели, среди изразцовых каминов и зеркал, она чувствовала себя не иначе, чем на скудных, нетесанных скамьях деревенской гостиницы. Трактирщик, приняв нас за людей богатых, пригласил нас обедать за свой стол, или, как говорят французы, за табльдот, и угощал очень усердно, выхваляя свой добрый бахарахский рейнвейн. Но Рената, телом присутствуя за нашим столом, была думами далеко, почти не прикасалась к блюдам и не вникала в разговор, хотя я и делал всяческие попытки, чтобы вдохнуть в нее дыхание жизни. Я рассказывал о дивах нового света, которые мне довелось видеть, о лестницах в храмах Маев с изваянными гигантскими масками, о непомерных кактусах, в стволе которых может отдыхать всадник – об опасных охотах на серого медведя и пятнистого унце и об отдельных своих приключениях, не забывая украсить речь или мнениями современного писателя или стихами древнего поэта. Трактирщик и его жена слушали разину фурты, но Рената внезапно на половине моего слова поднялась из-за стола и сказала, неужели тебе самому не скучно болтать такие пустяки Руприхт? рупрехт? прощайте и не прибавив ни слова она встала и вышла из комнаты к большому удивлению всех присутствующих тогда мне и в голову не могло прийти рассердиться на ее суровые слова и странный поступок но испугался я только как бы не захотела она меня покинуть вовсе потому также вскочив и торопливо произнеся несколько извинений перед сидевшими за столом я поспешил за нею